Глава седьмая Тициану разбудили грубые мужские голоса. Говорившие яростно спорили, вот она и очнулась. Сначала девушка не могла уловить смысла слов, слишком шумела в голове, но потом отдельные фразы стали складываться в предложение. «Мы же не знали, что нельзя было бить. Вы сказали, чтобы она молчала. А это самый надежный способ. А если бы вы ее убили, придурки?» «Нет, я рассчитал силу удара. Поверьте, хозяин, не в первый раз. «Заткнись, идиот, и слушай!» тицана приподнялась, и гул в голове перерос в рев. Больше она не слышала голосов, вообще ничего не слышала. Девушка села и руками нащупала под волосами огромную шишку. Парика на ней уже не было. Как же больно! Она поднесла перепачканую в чем-то черном руку к лицу, пальцами потрогала непонятную липкую жидкость. Потом вспомнила, что в темноте кровь всегда черного цвета. Сразу тошнота поднялась к горлу, желудок сжала спазмами. Тициана согнулась пополам и ее вырвала. Она поняла, что не может даже подняться с колен, не потому что ослабла, а из-за головокружения. Как пульсирует голова! Она до сих пор не слышала ничего, кроме шума в ушах. Похоже, что напавший на нее мужчина нагло соврал. Он явно не рассчитал силу удара. Если бы не плотный парик, он бы проломил ей череп. Тициана попробовала оглядеться. Она поняла, что сидит на голой земле, браслетов и ожерелья на ней уже не было. Оказалось, ее уже успели ограбить. Она на мгновение пожалела этих грабителей. Отец скормит их крысам за это похищение. Когда найдет ее, в чем девушка не сомневалась. Помещение было сыро и пахло плесенью. Ничего не было видно. Никто не позаботился дать пленнице хотя бы небольшой фонарь. Хотя она не боялась темноты, в этом помещении было что-то жуткое. Тициана поняла, что замерзла, как долго она пролежала без сознания, что еще эти грабители с ней сделали. Девушка в панике проверила руки и ноги, ощупала себя и поняла, что кроме головы никаких повреждений нет. Слава богу! Она подпрыгнула от страха, когда раздался громкий скрежет открываемого засова. Дрожащую руку Тициана приложила к груди, пытаясь успокоить сильно бьющееся сердце. Когда дверь открылась, в комнату вошли двое мужчин. Они закрепили факелы по обеим сторонам двери, и в помещении стало светло. Хотя разглядывать было совсем нечего. Здесь не было даже окна и никакой мебели. Четыре голых заплесневелых стены и земляной пол. Комната напоминала старый заброшенный склад, только вот в каком районе города. Потом Тициана посмотрела на похитителей. Здоровые, плохо пахнущие бугаи напоминали портовых матросов. Одежда тоже была дешёвой и очень грязной. Лица мужчина закрыли платками, была видна только верхняя половина лица. Длинные грязные волосы, слипшиеся от пота, и чёрные жестокие глаза, и ни капли сострадания, похоже, похитители наслаждались чужими муками. очнулась проговорил один из них, — тот, который был пониже ростом. Девушке показалось, что он сказал это с облегчением. «Что вам нужно от меня?» Тициана очень постаралась, чтобы голос не дрожал. «Нам ничего от тебя не нужно. Успокойся», — проговорил второй мужчина с сильным арабским акцентом. «Мы просто доставим тебя рано утром на корабль, и ты нас больше никогда не увидишь, так что веди себя хорошо. Будешь кричать, придется снова тебя вырубить». «На какой корабль?» — Тициана судорожно пыталась понять, что им было нужно. «Разве вы не будете просить за меня выкуп?» «Нам уже заплатили за тебя. Очень хорошие деньги. Послушайте...» Тициана постаралась собраться с мыслями. «Мой отец отдаст вам за меня любые деньги». «Риск слишком велик, девочка. Тебя уже купили. И продавать не собираются». Первый мужчина ненадолго вышел и вернулся с кувшином воды и кружкой. «Если захочешь пить, не стесняйся». Он поставил все это рядом с дверью, не став подходить ближе. «Утром мы уйдем отсюда. Можешь пока поспать». «Послушайте!» Жалкий окрик не остановил похитителей. Дверь слязгом закрылась. На этот раз мужчины не унесли факелы, оставив в комнате свет. Тициана не хотела ничего брать у этих людей, но во рту был такой гадкий привкус. Она взяла кувшин и умылась, с облегчением смыла грязь и кровь с лица и шеи, тщательно сполоснула руки. Сразу стало легче. В воду девушка сплюнула, пить она ее не могла, рвотные позывы в животе еще не утихли. С ужасом до нее стало доходить то положение, в котором она оказалась. Разве людей похищают не ради выкупа? Она просто не могла придумать другой причины. На какой корабль ее отвезут завтра и куда плывет этот корабль? Тициана негромко схлипнула и зажала рукой рот. Что с ней будет? Кому ее продали? Для каких целей? Как похитители смогли пробраться в палаццо графа Морозини? Конечно, лучшего момента для похищения придумать было нельзя. Полный дом гостей, все лица закрыты масками. В своем доме ее бы не смогли похитить так просто. Слишком много было охраны. Тициана вспомнила про записку и покачала головой от собственной глупости. Только сейчас она сообразила, что почерк в ней не принадлежала Мадея. Как она могла не подумать об этом раньше? Тициана очень злилась на себя сейчас. Встала и начала ходить из угла в угол. Так было и теплее, и ей думалось лучше. Ни на какой корабль она не поплывет. Слишком плохо они ее знают. придется познакомиться получше. Прикинуться слабый и испуганный? Ха, легко. Пообещать все, что угодно? Пожалуйста. Вести себя хорошо? Да ради бога. В голове потихоньку зрел план.